Глава 2. Манифест о взятии Парижа, по следам голенищего Кутузова, звонок из Кимр, дорога в Печетово, храм Великомученик, мы Кутузовские, две трофейные пушки, разорение, Баба Тоня. Дмитриев не раз читал свои стихи в кругу царской семьи, которая высоко оценила его человеческие качества и выдающиеся способности декламатора, Батюшков восхищенно писал о Дмитриеве, что тот говорит, как пишет, и пишет так же сладостно, остро и красноречиво, как говорит. Примечание Батюшков, сочинение, том 2, Москва, 1989 год, страница 54-я. Конец примечания. Не случайно в мае 1814 года именно Ивану Ивановичу Дмитриеву была оказана честь прочитать народу высочайший манифест о торжественном вступлении государя с победоносной армией и союзными войсками в Париж и об отречении Наполеона от престола Франции. А привез Петербург этот поистине счастливый для всей России документ, Генерал-адъютант Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, командированный из Парижа императором Александром. Примечание. Павел Васильевич Голенищев-Кутузов, граф, 1773-1843 годы, генерал от кавалерии, кавалер всех высших российских орденов и ордена святого Георгия третьего класса. Конец примечания. Это был достойный генерал, участник многих сражений, но в последующей отечественной истории он остался покрытым зловещей тенью. В 1825 году Голенищев-Кутузов сменит на посту генерал-губернатора Петербурга, генерала Милорадовича, убитого на Сенатской площади, и Николай I назначит его руководить казнью декабристов. Георгиевский кавалер – награжденный также золотой саблей с алмазами не уклонился от командования расправой над жертвами безрассудной мысли примечание так называл декабристов федор иванович тютчев конец примечания но и на камнях растут цветы арсений внук грозного генерала стал поэтом одним из самых скорбных русских лириков Его стихи чем-то созвучны позднему Вяземскому. «Светает, я один, все тихо, ночь уходит, И тени за собой последние уводит. Мне давно хотелось взглянуть на те места, На те темные аллеи, откуда явился в русскую поэзию Этот грузный и нежный человек, Отторгнутый современниками и забытый потомками, после революции до сих пор ни одного издания. При этом его стихи, его строки таинственно живут в русской словесности, мерцают, как яблоки заброшенном в заброшенном саду. Когда я написал об Арсении Голенищеве-Кутузове в газете, пришло много откликов. А однажды, спускаюсь по эскалатору в метро, как птенец завозился в кармане мобильник. «Это из Кимр звонят. Помните, вы писали про нашего графа, про Арсения Аркадьевича?» «Какого графа?» — недослышал я. «Голенищего Кутузова. Помню, конечно. Тогда приезжайте. Встречаемся у библиотеки полдесятого утра и едем в печь этого». «А что случилось?» «Война двенадцатого года» печатого шубина дедушка связь пропала и больше я ничего не расслышал пеетого шубина тверские деревни павла васильевича голенищева кутузова после смерти деда там жил писал стихи и был предводителем дворянства арсений галенищев кутузов Оказалось, в Печетове открывают памятную доску Павлу Васильевичу Голенищеву-Кутузову, как участнику войны 1812 года. И вот вместе с местными библиотекарями и краеведами жду газель у Кимрской библиотеки. Красивое старинное здание в самом центре города. Пришло страшный упадок. На первом этаже, где размещается детская библиотека, ребятишек уже стараются не заводить в читальный зал. Со стен валится штукатурка. На потолке протеки от дождей, повсюду трещины. Библиотекари пытаются прикрыть всю эту нищету и позор картонными стендами да старенькими портретами классиков, но от такой стыдливости становится на сердце еще страшнее и горше. Рядом с библиотекой, В витрине бывшего магазина среди битого стекла, окурков и бутылок сидит котенок и неотрывно смотрит на прохожих, будто спрашивая «Вы люди? Или уже нет?» Но вот пришла газель, и мы поехали. За райцентром асфальт быстро закончился, пошла разбитая грунтовка, подобная стиральной доске. Солнце бежало над лесом. Можно было вздохнуть и любоваться на осень, проезжая сквозь березовые аллеи, насаженные здесь после войны школьниками и фронтовиками, но почему-то все стояли перед глазами кимрские темные улочки с редкими вставками ярко освещенных магазинов и коммерческих ларьков. Несчастливее Кимр, трудно что-то найти в 130 километрах от Москвы. Этот некогда уютный городок на берегу Волги, застроенный в конце XIX – начале XX веков красивейшими особнячками в стиле модерн, в 1990-е годы оказался захвачен наркодельцами и криминалом. И сегодня ощущение, что город робко возвращается к жизни после оккупации. Тут невольно вспомнишь о тяжелой руке Павла Васильевича Голенищева-Кутузова, И вообще об институте военных губернаторов, назначавшихся императором в самые беспокойные регионы. Павел Васильевич не только подавлял свободомыслие. Он чистил зажавевшую бюрократическую машину, занимался организацией новых производств и строительством. В Петербурге Голенищев-Кутузов завершил возведение здания главного штаба, отстроил и открыл Мариинскую больницу на Васильевском острове и театральное училище. При нем, а он губернаторствовал всего четыре с небольшим года, было построено пять мостов, началось строительство зданий Александринского театра, Сената и Синода, трех институтов. Таким же крепким хозяйственником он был на своих землях в Тверской губернии. И это, очевидно, даже два столетия спустя. В деревнях Сельцы и Шубина люди и сегодня живут в каменных домах, построенных для своих крестьян Павлом Васильевичем. И это вовсе не вросшие в землю лачуги, а крепкие, красивые дома из красного кирпича, в которых зимой тепло, а летом прохладно. И сегодня тут нет ни одного жителя, будь то местный или дачник, кто бы не знал о Кутузове, и не говорил с гордостью «Мы – Кутузовские». Первое, что мы увидели, добравшись до Печетова – величественный храм святого великомученика димитрия Солунского с двумя колокольнями. Специалисты говорят, что он был построен по образцу Преображенского всей гвардии собора в Санкт-Петербурге, Храм возвели в 1830-е годы на средства Павла Васильевича и окрестных помещиков в память о павших в Отечественной войне 1812 года. Сегодня он выглядит так, как будто в него попала авиационная бомба. Часть крыши сорвана, стены с фресками позеленели от плесени, Фрески разрушаются, пол в алтаре провалился, старинный иконостас, восстановленный было настоятелем отцом Михаилом, вновь разграблен и зияет пустотами. Один Тихон Задонский скорбно взирает на нас, и невозможно смотреть ему в глаза. Семейный склеп Голенищевых-Кутузовых, находившийся в храме, зарыт и разграблен еще в 1960-е годы, Наградная сабля Павла Васильевича пропала бесследно. В имении Голенищевых-Кутузовых не только храм напоминал о войне 1812 года, но и две наполеоновские пушки, которые Павел Васильевич привез с войны в качестве трофея. Два раза в год, на Пасху и престольный праздник, по приказу барина, пушки производили салют. Традиция эта, говорят, соблюдалась и при Арсении Александровиче. Вообще-то, по наследству усадьба перешла поначалу не к нему, а к его старшему брату. В 1876 году брат оказался в долгах. Имение Шубина было назначено продажа за долги. 28-летний Арсений в эту пору был в свадебном путешествии за границей. Узнав о том, что грозит родовому гнезду, молодые срочно вернулись в Россию и выкупили его. Арсений не знал деда. Тот умер за несколько лет до его рождения. Отца потерял в 10 лет. И воспитанием Арсения в основном занималась сестра матери, монахиня Мария, насельница Зачатевского монастыря. Очевидно, благодаря матушке Марии, Арсений никогда не колебался в вере и все свои недюжинные силы отдал на службу Отечеству. А таланты у него были не только литературные. Специалисты банковского дела почитают графа как выдающегося банкира. Арсений Аркадьевич блестяще руководил несколькими государственными банками, оставаясь при этом человеком весьма скромного достатка. Впоследствии Арсений Голенищев-Кутузов был секретарем вдовствующей императрицы Марии Федоровны, председателем Санкт-Петербургского общества грамотности, участвовал в работе Совета Императорского Человеколюбивого общества в Обществе Красного Креста и Комитета Общества Приморских Санаториев для хронически больных детей. Храм в Печетаве закрыли в 1930-е годы. Старики рассказывают, что когда в 37-м году из Печетова увозили последнего его настоятеля Моисея Васильевича Пузыревича, то все жители села вышли его проводить, а он все повторял «Простите, люди добрые, прощайте». В церкви сначала хранили зерно, потом солили кожи. Если на рубеже 19 и 20 веков по окрестным деревням было более трех тысяч прихожан, то сегодня, как рассказывает отец Михаил, тут осталась одна воцерковленная бабушка Антонина Александровна Базанова. Во время войны ее девчонку-подростка арестовали за неявку на разработку торфа и отправили на воркутинские шахты. Когда война закончилась, девушку отпустили домой. Непосильная надсадная работа отозвалась на здоровье. Детей уже быть не могло. Было отчего обидеться на Бога и на людей. Но не найти сейчас в округе более радостного, отзывчивого и приветливого человека, чем баба Тоня. С весны до осени она нянчится с детьми дачников, и они обожают ее. На открытие памятной доски Она пришла из своей деревни Сельцы, обнималась с Печетовскими подругами, плакала и любовно глядела на ребятишек Неклюдовской школы, всю церемонию стоявших в почетном карауле у портрета генерала от кавалерии Павла Васильевича Голенищева-Кутузова. Портрет раньше висел в Печетовской школе, напоминая ребятам о том, кто они и откуда, Сейчас в Печетове школьников не осталось. Школу, так сказать, оптимизировали шесть лет назад. Местных ребят перевели учиться за 35 километров в Неклюдово. Уехали все семьи, где были школьники. Ведь только это и держало людей. Работы в этих местах и так давно нет. Разрушено все, созданное предками, и дореволюционное, и советское. В Печетове бок, бок с храмом заброшенный двухэтажный универмаг, построенный в 1980-х годах, давно закрыт на замок клуб. Переехал в село малое Василева и многодетный отец Михаил, ведь у него уже и внукам сейчас нужна школа, и храм в Печетове опять остался сиротой. Государство, как и в 1920-е, 1930-е годы, стало детонатором распада и запустения на селе. Вот закрыли школу, а ударили по всему здешнему жизнеустройству и загубили вместе со школой и только начавшей возрождаться храм великомученик. Вьется под сводами Печетовского храма, высоко-высоко, там, где фрески с ангелами, «Какая-то белая птица, очевидно, влетела через дыру в кровле, а обратной дороги найти не может, и не знаешь, как ей помочь».